Глава девятнадцатая. Глаза. Милань встала на деревянный табурет, слегка поцарапала заднюю стену в особняке Шеня и заглянула наружу, широко распахнув глаза. За стеной простиралась небольшая улочка, по которой с утра до вечера сновали люди. Это создавало иллюзию небольшого, но оживленного мира, словно миниатюрный бонсай, отражающий масштаб большого. Милань наслаждалась этим наблюдением. Она могла часами смотреть на эту картину, не уставая и не издавая ни звука. Ее лицо оставалось беспристрастным, словно она была случайным прохожим, упавшим с неба, и разглядывала мир холодными глазами. Солнце заставило ее вспотеть, и она, наконец, спрыгнула со стула, развернулась и направилась через лужайку к коридору. Там ее ждал шезлонг, на котором лежал шэнь -Джихэн. На его животе лежала аккуратная стопка бумаг, он брал одну за другой и внимательно просматривал. Милань наклонилась к нему и с любопытством заглянула, убирая выбившиеся волосы с его ушей. «Это книга?» – спросила она. – Это не книга, это документ, – ответил шэн Милань училась читать иллюстрированные журналы и даже понимала некоторые подписи в них, но ей все еще сложно было воспринимать книги. Этот документ не был похож ни на книгу, ни на иллюстрацию, поэтому она спросила, — Документы — это интересно? Шенджи Хен рассмеялся в ответ. — Честно говоря, я украл его из кабинета твоего дяди Ли. Он написан на японском языке, и я не очень хорошо его понимаю. Сегодня днем я найду переводчика, который поможет мне перевести. Тогда и узнаем, есть ли там что-то важное. — Почему ты украл его, чтобы отомстить дяди Ли? «Да», – кивнул Шэньчжи Затем он добавил, «Но воровать это плохо, так что не пытайся повторять за мной». Милань присела на корточки, прикрыв колени юбкой, улыбнулась и посмотрела на лужайку. «Я не ребенок, я понимаю». Сказав это, она снова взглянула на него. Он просто наклонился и сел, одной рукой держа документы на коленях. Он небрежно опустил глаза, его брови были темными и красивыми, а губы — тонкими и в чем-то элегантными. Милань считала его красивым. Когда она смотрела на него, ее холодные глаза таяли, выражение лица менялось, и она даже слегка улыбалась, как будто он был настолько красив, что у нее замирало сердце. На следующий день, после того, как Шенджи Хэн получил перевод документов, первые три копии были опубликованы в газетах. Содержание документа затрагивало некоторые секреты и заговоры японского горизонта с Северным Китаем, планы секретных служб. Как только газета вышла, общественное мнение возмутилось, и английские, и французские газеты немедленно перепечатали эту новость. На третий день просочились новые документы, и газета была распродана, как только утром поступила в продажу. Вечером третьего дня Шенджихен отправился к Линляну со свертком газет под мышкой. Ли -ин Лян провел три дня в пустой комнате, вдали от всего мира, страдая от голода и жажды. Он был близок к отчаянию, полагая, что шенджихен оставил его здесь умирать от голода. Когда дверь открылась, и Шэн вошел, он без колебаний бросился к нему и крепко обнял за бедро. Его объятия были полны жизни и стремления разделить с свою судьбу. Шенджи Хэн запер маленькую дверцу и протянул Лин ляну сверток газет, которых держал под мышкой. Хочешь взглянуть? Как мог Лин лян осмелиться читать газеты в такое время? Он крепко обхватил его за бедро, словно обнимая дерево, и лишь мельком взглянул на первую страницу. Даже этого короткого взгляда было достаточно, чтобы понять, что что-то не так. Однако он не отступил. Одной рукой он продолжал держаться за бедро, а другой взял газету. Он развернул ее и ясно прочитал заголовок на первой полосе. Он быстро проглядел одну страницу, а затем еще несколько, пока не поднял глаза, широко раскрыв их. «Вы это сделали?» Чэн Джи Хэн посмотрел на него сверху вниз. «Да, я был в твоем офисе и дома. Помимо этих документов я также забрал сберегательную книжку», «Как получилось, что все твое состояние составляет всего 180 тысяч юаней в банке Китая?» Он нежно погладил Лин Ляна по голове и сказал, «Я собирался дать тебе деньги. Если тебе удастся сбежать живым, сможешь путешествовать по миру с наличными. К сожалению, твой счет заморожен, так что сейчас самая большая проблема не в том, как я поступлю с тобой, а в том, Как отнесутся японцы к тому, что конфиденциальные документы, доверенные тебе, просочились в прессу, а Санты исчез без причины. Твое будущее разрушено даже если я не убью тебя, это сделают японцы. Лин Лян недоумевающе взглянул на него. Вы хотите сказать, что у меня сейчас ничего нет? Внезапно он с силы оттолкнул Шинджихена и опустился на колени. Согнувшись, он начал жадно ловить ртом воздух. Но этого было недостаточно. Он почувствовал, как перед глазами у него все затуманилось, а сердце перестало биться. Последние капли воды в его теле превратились в липкий холодный пот, который словно взрыв просочился через поры по всему телу. У него ничего не осталось. Он потратил столько лет напрасно. Он был жив, но почувствовал, что смерть давит на него дюйм за дюймом, разрывая на части, ломая кости и сухожилия. Внезапно он заметил ноги Шинджихэна, направляющегося к двери, и снова бросился к нему. «Возьми меня с собой!» Линлян опоздал на шаг и, упав на колени, увидел, как дверь снова закрывается перед его лицом. Шинджихэн снова запер его. Как только железная дверь закрылась, она не только поглотила свет, но и все звуки. Железная лестница за дверью вела прямо на верхний этаж, Склад расположены в Доке недалеко от реки Хайде. В прошлом году Шенджихен и его коллеги некоторое время занимались транспортным бизнесом и арендовали этот склад для хранения товаров. Однако их бизнес подошел к концу. Склад и небольшой подвал под ним опустели, но ненадолго, так как срок аренды истекал в следующем месяце. Шенджихен хотел убить Лин-Ляна, но когда пришло время, Он столкнулся с его запавшими красными глазами и не знал, с чего начать. Лин Ли Лян отличался от всех его врагов. Шэнджихэн всегда чувствовал, что слишком эмоционально реагирует на него, изливая все свои эмоции на этого человека. Он либо смертельно ненавидел его, либо смертельно боялся, либо долгое время восхищался им. Шен-джихэн не стремился к серьезному противостоянию с таким непредсказуемым врагом как Лин Лян. Однако этот человек вызывал у него опасения. Несмотря на свою посредственность, Лин Лян всегда находил способ причинить ему невыносимую боль. Даже если он сам не сможет убить его, то, вероятно, превратит его в вампира, а его доброго брата в незнакомца. Уже стемнело, Шэн покинул склад и направился к дороге, ведущей за пределы доков, наслаждаясь летним ночным бризом. Склад был окружен другими складами, и вокруг царила тьма. Вдалеке он услышал шум волн, разбивающихся о берег. Волны выглядели ленивыми и медлительными, и разбивались очень неторопливо. Он отпустил мысли о Лейнляне и подумал о Милань. Она была словно настоящий нарцисс, живущий в удовольствии в его доме. Она была как цветок, мало разговаривала и ни о чем не просила. Возможно, когда она станет старше на несколько лет, с ней станет немного сложнее, но он не мог представить, какие именно проблемы возникнут. Он слишком долго был холостяком и мало что знал о жизни молодых девушек. В этот момент чья-то рука мягко хлопнула его по плечу сзади. Его чувства всегда были обострены, и, казалось, он способен контролировать все вокруг, поэтому эта рука, внезапно упавшая с неба, испугала его. Однако, несмотря на страх, он не дрогнул. Он лишь остановился и обернулся. Когда Шэнджихэн обернулся, то чуть не столкнулся с Ситувайляном, который приблизил свое лицо к нему и широко улыбнулся. «Брат, наконец-то я тебя догнал!» «Чего ты хочешь?» Шэнджихэн сделал шаг назад. Ситувайлян поднял руку, обнял его за плечи и нежно повел рядом с собой. «Могу ли я приходить к тебе? Ты действительно отдалился от меня!» шенджихен не обратил на него внимания ситу вайлян помолчав с полминуты вдруг произнес я понимаю ты относился ко мне как к сокровищу потому что у тебя не было других близких теперь когда у тебя есть милань я тебе больше не нужен не так ли милань девушка и ты ей тоже нравишься возможно через пару лет вы сможете пожениться и у вас даже появятся дети как он и ожидал шенджихэн не смог сдержать свой гнев и спросил: Ты оскорбляешь меня или Милань? Я просто говорю правду, не так ли? Вот почему ты порвал со мной. Я тебе больше не нужен. Шенджи Хэн медленно шагнул вперед и спросил. У тебя закончились деньги? Вайлян с негодованием взглянул на него, затем снова сосредоточился на деле и вздохнув произнес. Да, у меня нет денег, поэтому я здесь, чтобы шантажировать тебя. Сколько ты хочешь? Спросил Шенджи Хэн. Сто тысяч. Решительно заявил сетуайлян. Он приоткрыл рот, ожидая ответа Шинджихэна. Но тот без колебаний кивнул. Хорошо. Услышав слово Хорошо, Вайлян чуть не вспыхнул от возмущения. Он действительно не мог понять, почему Шинджихэн мог быть настолько бесчувственным. Он нуждался в Шинджихэне так сильно, как и он в нем. Их сотрудничество было равноправным и взаимовыгодным. В течение трех лет он выполнял свой долг перед Шинджихеном и не заслуживал этого. «Когда ты отдашь мне деньги?» «Завтра днем. Я пришлю кого-нибудь доставить тебе чек домой. Просто подожди». «Кто знает, не обманешь ли ты меня фальшивым чеком. Я бы так никогда не поступил». Ситу лян потерял дар речи, но он все еще не хотел отпускать его, поэтому сказал. «Мне нужен просто вексель». «Хорошо». «Я хочу 200 тысяч». «Хорошо». Я передумал, мне нужно еще и твое имущество. Завтра ты попросишь своего адвоката подготовить документы и передашь мне все, что можешь передать, а затем уедешь из Танзина. Шенджихен не обратил на него никакого внимания и продолжил свой путь. Вайлян внимательно следил за ним, пытаясь понять, о чем он думает. Они подошли к обочине дороги, где Шенджихен остановился перед своей машиной, обернулся и посмотрел на него. Ситу. Он ведь тоже один из твоих слуг, не так ли? Ситу был приемным отцом Вайляна. Судя по человеческому возрасту, Вайлян прожил очень долго. Если вернуться лет на восемь назад, когда Ситу усыновил Вайляна, последний уже выглядел как взрослый мужчина и определенно не тянул на подростка. Никто никогда не усыновляет взрослых мужчин, так что, должно быть, происходило что-то подозрительное. Ситу Вайлян лишь покачал головой. «Он не такой, у него нет сил». Шенджи Хэн с подозрением взглянул на него. Ситу Вайлян засунул руки в карманы брюк, опустил голову и, пнув камень на дороге, произнес «На самом деле, я искал тебя, но не мог найти, поэтому вернулся на север. Я думал, что, возможно, однажды ты захочешь вернуться в свой родной город. В любом случае, мне больше некуда идти, так что я могу остаться, подождать и попытать счастье». Но я не могу жить один, не зная, что со мной не так. В любом случае, я часто не могу понять, о чем думают люди. Я всегда обижаю их. Есть много вещей, которых я не понимаю. Мне нужен кто-то, кто будет заботиться обо мне. Мне нужны деньги. Мне нужно... Да много чего. Говоря об этом, он улыбнулся Шенджихену. Изначально ты должен был сделать все это для меня. Шенджихен тоже улыбнулся. Итак, я временно взял старика Ситу. Я использовал принуждение и стимул. Он, казалось, был немного смущен и понизил голос. Мне просто нужна личность и место, где я мог бы выделиться. С тех пор, как я встретил тебя, я больше никогда не беспокоил старика Ситу и не тратил денег их семьи. Шенджи Хэн кивнул. Я понимаю. Ситу Вайлян с надеждой взглянул на него. Так ты простил меня? Хэн, открыв дверь, сел в машину и захлопнул ее. Никакого прощения. Затем он завел мотор и умчался. Сегодня вечером Хэн наконец-то разрешил давний конфликт и почувствовал огромное облегчение. После бессонной ночи он спустился в гостиную в приподнятом настроении. Увидев Милань, которая слушала радио, он небрежно спросил: Ты завтракала? Милань подняла глаза и с улыбкой ответила «Я поела». шенджихен заметил, что она сидит на корточках рядом с радио и с огромным интересом слушает его. Он снова спросил «Есть ли какие-нибудь новости?». Улыбка на лице Милань сменилась замешательством. «Похоже, вот-вот начнется война». Шэнджи остановился и уточнил «Война?». По радио сообщили, что японская армия проводила учения у моста Логоу и ночью обстреляла уезд Ван Пин из артиллерии. Когда шенджихен услышал эту новость, он не воспринял ее всерьез, однако, выйдя утром на улицу, он осознал всю серьезность ситуации. В полдень он сидел дома, обзванивая друзей и знакомых. Милань сидела рядом с ним и слушала. В течение дня они узнали много информации. Студенты в Тяньзине организовали группу медицинского обеспечения на поле боя, чтобы отправиться на фронт и спасать раненых. В ответ на это Шенджихен выделил партию западных лекарств для поддержки этой группы. Его поступок не был уникальным. Многие люди, такие же как он, вкладывали свои средства и усилия в эту благородную миссию. Концессия была наполнена атмосферой гнева и решительности, Милань была взволнована, но не могла понять почему. Внезапно она вспомнила о ком-то и спросила Шенджихэна. Если японцы выиграют битву, дядя Ли снова придет беспокоить нас, Шенджихэн ответил. У него нет такой возможности. Милань услышала в отдалении голоса людей, скандирующих лозунги, и снова спросила. Могу ли я выйти посмотреть? Шенджихэн сразу же отказался. Нет. Просто оставайся дома пока ты в безопасности, я могу быть спокоен». Затем он ударил себя по голове и вспомнил о Вайляне. Ему нужно было отправить кое-кого, чтобы передать ему деньги во второй половине дня. Однако человеку, которого он послал, отказали в доступе в квартиру сету Вайляна. Дело в том, что Вайлян уже давно забыл о деньгах и теперь разыскивал дин Дин сюэ Сегодня днем он заметил, что люди вокруг находятся в состоянии паники, и решил составить компанию Дзин чтобы поддержать ее. Однако, когда он пришел в особняк Дзинь, он узнал, что вторая госпожа рано ушла из дома, не сказав, куда направляется, и до сих пор не вернулась. Дзин дзинь, -дзинь обычно просыпалась в полдень и никогда не покидала дом рано утром. Однако, уже несколько дней она не могла связаться с Линляном и читала газеты, но не находила в них ничего утешительного. Дзиньдзиньсюи очень боялась, что он мог быть убит японцами или же китайцами. После бессонной ночи, проведенной накануне, сегодня утром она почувствовала, что если продолжить сидеть дома, то сойдет с ума, поэтому она приняла решение и вышла на поиски Линляна. Сначала она отправилась в японскую концессию. В такое время требовалось определенное мужество, чтобы войти туда но она была невежественной и бесстрашной. С высоко поднятой головой она направилась прямо к дому Лейнляна. Дверь маленького домика Лейнляна была открыта, и когда она вошла внутрь, то увидела мужчину. Мужчина держал руки за спиной и ходил взад-вперед. Услышав шум, он поднял на нее глаза и был явно ошеломлен. дзинь рожденная в богатой семье, была уверена в себе от природы и не боялась заговорить с незнакомцем. Кто вы? Почему вы в доме Линляна? Где Линлян? спросила она. Мужчина ответил: "Я тоже здесь, чтобы его найти. Разве вы не знаете, он пропал?" Услышав его резкий акцент, Дзин сюэ заподозрила неладное. "Вы японец?" Мужчина подтвердил: "Меня зовут Йокоямо Эй. Я босс Линляна. Позвольте узнать ваше имя, юная мисс". "Я Дзин сюэ Йокояма уже слышал о но не мог вспомнить, где именно. Однако он был наслышан о ней уже довольно давно. Теперь, когда он наконец-то встретил ее лично, даже несмотря на то, что дзинь не спала всю ночь, а ее растрепанные вьющиеся волосы были заправлены под шляпку, он думал, что она действительно соответствует своей репутации гордой красавицы «О, я слышал о вас много раз, очень много», – начал он. Но прежде, чем он успел закончить свою речь, Дин динь, -динь -сюи заговорила, «Я слышала, что Лин лян на самом деле не был предателем, а тайным агентом, который скрывался под вашим командованием, чтобы украсть ваши секретные документы. Теперь он исчез, и по слухам, это вы убили его. Это правда?» Когда Йоко-Яма-Эй услышал это, он почувствовал себя обиженным и сказал, «Как это возможно? Мы тоже его ищем». «Вы действительно его не убивали?» Если вы солжете, вас поразит молния. Йокояма ощутил, как она проклинает его, и желая продемонстрировать, что его это не заботит, он резко оборвал ее. Вы такая красивая, а такая грубая, мисс. Дин Дин Сюи увидела его восторженное отношение и интуитивно поверила ему. Йокояма снова спросил, какие у вас отношения с Линляном? Мой отец его приемный отец, а он мой приемный брат. Что случилось? Это было не то, о чем спрашивал Йокояма, он знал об отношениях между Лиинляном и семьей Цзинь, но по его наблюдениям Лиинлян не испытывал никаких чувств к семье Цзинь, однако Цзинь Дзинь очевидно, очень заботилась о Лин Ляне. Сначала он предположил, что Лин-лян скрыл от нее правду, однако, подумав, он покачал головой, нет, это было бы слишком важно, чтобы скрывать это от него, Кроме того, генерал Дзинь тоже был на стороне японцев. Тогда оставалось только одно – прекрасная дзинь испытывала чувства к Лин Ли ляну Это предположение казалось гораздо более правдоподобным. Йоко-Яма Эй всегда считал, что лин Ли лян красив и молод и достоин красавицы дин, дин сюэ Но, с другой стороны, красавица готова влюбиться в него, а лин Ли лян похоже, не испытывает к ней никаких чувств. Якояма Эй и сам когда-то был молод, и был полон страсти, и влюблялся во всех подряд. Он понимал поведение и психологию тех, кто был влюблен. Если Дин динь действительно испытывает чувства к Лейн-Ляну, то он станет единственным в ее сердце, и она не сможет его отпустить. Если у Лейн-Ляна и было какое-то необычное поведение, то, возможно, другие не обращали на это внимания. Однако она, вероятно, заметила это уже давно. Поэтому Йокояма Эй попытался смягчить выражение своего лица, вздохнул и, скорчив печальную гримасу, сказал дзин дзин Честно говоря, Лин-Лян был моим самым преданным подчиненным. Теперь все говорят, что он обманул меня, но я все еще не могу в это поверить. Насколько я знаю Лин-Ляна, он, возможно, столкнулся с каким-нибудь неожиданным событием и не может выйти на связь. Как его босс и друг, Я действительно хочу найти и спасти его. Во-первых, ради его жизни и будущего, а во-вторых, ради моей собственной репутации. Вы понимаете, что я имею в виду?» Услышав эти слова, дзинь дзинь пришла в ужас. Когда она заговорила снова, в ее голосе звучали слезы. «И что будет с братом Ляном? Из-за вас, японцев, у него появилось много врагов. Вы заставили его совершить плохие поступки, и он оскорблял людей повсюду». «Теперь он в беде, и вы не можете просто игнорировать это». Йокояма, повернувшись боком, протянул руку в сторону комнаты и сказал, Мис Дзинь, пожалуйста, проходите и присаживайтесь. У меня есть вопросы, которые я хотел бы вам задать. Возможно, вы знаете Инляна лучше и сможете помочь мне найти его». Дзин Цзинь сюи незамедлительно вошла в комнату и начала беседу с Йокоямой. Она была готова поделиться с ним всем, что знала но, к сожалению, владела лишь несколькими словами на иностранном языке. Поэтому она рассказала ему все, что знала, лишь в общих чертах. Йокояма внимательно слушал, а когда она закончила говорить, он спросил. «Вы имеете в виду, что он пытался найти шенджихена через ситу Вайляна?» дзинь пристально смотрела на Йокояму в течение трех секунд, а затем с досадой хлопнула себя по бедру. «О, как же я могла быть такой глупой? Как я могла забыть о Шэньджихэне?» Он так боялся Шенджихэна, должно быть, тот угрожал ему. Он исчез без причины, и должно быть, именно Шенджихэн похитил его, — произнесла она решительно, вставая на ноги. «Я немедленно отправлюсь на поиски Шенджихэна, и если потребуется, я заплачу выкуп за него». Йоко-Яма быстро встал, чтобы остановить ее. «Нет, не действуйте так опрометчиво. Вы не знаете прошлого Шенджихэна. «Ох, как я могу не знать? У него есть власть». «Но и наша семья один не так проста!» – горячо возразила она. Йокояма Эй был поражен тем, как быстро эта очаровательная девушка пересекла двор полной решимости. Она преодолела расстояние всего за несколько шагов. Когда он попытался ее остановить, она уже вышла за дверь и, сев в рикшу, уехала.